Глава 5. Риф включил бензопилу. Он недавно начал работать в компании, занимавшейся подрезанием и удалением веток кустов и деревьев, которые могли зацепить протянутые между столбами электрические провода. Рифу нравилось работать мощной бензопилой, и ему нравилось зарабатывать свои собственные деньги. Единственное, что ему не нравилось, так это то, что у него не было машины. Наказанием за плохие оценки в колледже было то, что родители заявили, что страховка он должен платить сам. Но так как денег не было, значит, не было и машины. Каждое утро он выбегал на пересечение ближайших улиц, где его подбирал на машине кто-нибудь из коллег. Ему нравилось рано вставать и стои у окна на кухне есть хлопья, рассматривая задний двор Джонсонов. Последней попыткой примирения с Дженни стало то, что он подарил ей билеты на автомобильную гонку. Он не был гонщиком в той гонке, он работал в команде, обслуживавшей машину на пит-стопе. В этой команде он тоже был новичком, который ничего не знал. Но Риф был счастливым человеком. Он спокойно относился к тому, что чего-то не знал. И его это нисколько не смущало. Он просил, «Покажи мне один раз, что и как надо делать, и я запомню». Чаще всего одного раза было достаточно. Если одного раза оказывалось недостаточно, он просил показать ещё раз, и после этого всё было нормально. Он был очень рад тому, что Дженни согласилась переехать и посмотреть на гонку. Состояние мистера Джонсона немного улучшилось, миссис Джонсон начала даже иногда улыбаться, и Дженни решила, что может устроить себе один день отдыха. Вопрос о том, что находилось в таинственной папке, больше не обсуждался. Размышляя о реакции Дженни на папку, Рив засунул несколько сучьев в дробилку для древесных отходов. Но все его догадки ни к чему не привели, и он начал представлять себе машины, моторы, трек и то, как Дженни будет смеяться, наблюдая за гонками. Его собственные глупости, совершенные ошибки забылись, словно очистилось небо после грозы, которая ушла бушевать над океаном. Небо было ясным, жизнь в конечном счёте была не такой уж и плохой. и у него даже была собственная бензопила. Дженни никогда раньше не была на гонках. Иногда, переключая пультом дистанционного управления канала, она попадала на спортивные трансляции автогонок, но никогда на них не задерживалась, а листала дальше в поисках чего-то более интересного. Она не понимала, в чём прикол и смысл сидения на трибунах для того, чтобы наблюдать, как машины ездят по кругу. Она не видела разницы между автогонками, которые не считала спортом, и обычным движением на дорогах. Ей хотелось, чтобы на автогонке с ней за компанию пошла Сара Шарлотта, которая смогла бы повеселить её своими шутками и развлечь разговором. Никто из знакомых ей людей не был таким весёлым и лёгким, как Сара Шарлотта. Было бы здорово похихикать, словно тебе снова 12 лет, а не мрачно размышлять о том, что её отец может находиться при смерти. Всю прошедшую неделю Дженни старалась заставить себя снова полюбить отца и позабыть о документах, которые прочитала в той папке. Несмотря ни на что, тяга уехать на запад чувствовалась всё сильнее и сильнее. Добрый день, миссис Шервуд, произнесла она в телефонную трубку. Я могу поговорить с Сарой Шарлоттой? Кроме всего прочего, если она пойдёт на гонки с Сарой Шарлоттой, тогда её появление на трибунах не будет похоже на свидание с ривом. «Как здоровье твоего папы, Дженни?» – заботливо спросила миссис Шервард. «Мы все за него очень переживаем». «Спасибо ему немного лучше. На днях стало хуже, но потом его положили в реанимацию, и сейчас врачи говорят, что его состояние стало более стабильным». «Твоя семья так много страдала», – произнесла миссис Шервард. «Совсем не честно то, что вам приходится ещё так мучиться». Словно в этой жизни были судьи, которые следили за тем, чтобы всё в жизни было честно, и все играли по правилам. Как будто эти судьи назначали штрафной или показывали красную карточку за ложь, которая разрушала семьи. Если я снова вернусь к той папке, подумала она, я снова стану заложником трёхлетней девочки, которую украли. Но если я не стану смотреть, что в папке, то так никогда ничего и не узнаю. Она сглотнула слюну. Рейв дал мне два билета на автогонки в субботу, сказала она бодрым голосом. Я надеялась на то, что Сара Шарлотта составит мне компанию. Наделась? Скорее тебе это просто необходимо, миссис Шервуд рассмеялась. Она уж точно знала, что у её дочери нет свободного времени. Дженни, Сара Шарлотта сейчас на работе. На прошлой неделе в газете напечатали три её статьи. Мы завели специальный альбом, куда их вклеиваем. Во время учебного года Сара Шарлотта начала писать про спортивные мероприятия в школе для местной газеты. Этим летом она разрывалась между футбольными полями, кортами и бассейнами. Дженни не виделась с подругой с последнего дня школьных занятий. Дженни чувствовала себя совсем маленькой. Сара Шарлотта стала девушкой, которая строит карьеру, в то время как сама Дженни была ребёнком, жившим в прошлом. Она поблагодарила миссис Шервуд и распрощалась. Дженни старалась не думать о том, что устроилась на работу на лето в конюшню, но ей пришлось бросить это занятие из-за состояния отца. Потом она позвонила Адаир. "Я не знаю, когда она будет дома", ответил её брат. "Днём она работает спасателем в бассейне, а по вечерам официанткой". Раньше Дженни никогда не приходилось умолять о том, чтобы встретиться с любой из подруг. А по субботам она работает, спросила она. Конечно, работает. Всего несколько недель назад девушки постоянно перезванивались. Дженни с точностью до часа знала, чем каждая из её подруг занимается. Сейчас она не знала об их жизни ровным счётом ничего. Я ничего не знаю, подумала она. А я люблю помнить наизусть телефонные номера, знать планы подруг и то, во что они одеты. И я хочу, чтобы всё то, что я знаю, окружало и грело меня, как одеяло на кровати. Ну, сейчас получается, что я не знаю ничего и ничего не знала. Она попробовала набрать Катрину, которая на лето нанялась воспитательницей летнего лагеря. Катрина говорила Дженни, что ненавидит свою работу. У меня никогда не будет детей, заявила она через неделю после начала работы. Оказывается, я настоящий монстр. Мне нравятся только чистые люди, а таковых в восьмилетнем возрасте просто не существует. Привет. ответил ей автоответчик Катрины. Никто не может. Дженни быстро повесила трубку и до того, как её успела охватить чувство гнетущего одиночества, сказала Брайану, который понуро сидел в дальнем углу комнаты: "Ну что? Остались только мы с тобой". Брендон был мускулистым и загорелым, а Брайан худым. У него была впалая грудь и тонкие кости. Внешне он был ещё совсем ребёнком. "Ты уверена в том, что я тебе нужен?" спросил он неуверенным тоном. Вот именно так Ханны и попала в секту, подумала Дженни. Она чувствовала, что никому не нужна, чувствовала себя, как сегодня чувствую себя я, а завтра будет чувствовать Брайан. Она обняла своего младшего брата. Ты лучшее, что случилось со мной этим летом. Конечно, ты мне нужен. Я звонила просто для того, чтобы собрать группу поддержки. Ну, для того, чтобы повеселиться, нам с тобой не нужны другие люди. Значит, веселимся без Рива. Он будет на пит-стопе, а мы на трибунах. Погода в субботу была отличной. Было тепло и солнечно, а лёгкий ветерок гнал по синему небу редкие облачка. Дженни была за рулём, а Брайан смотрел в окно. Он чувствовал себя человеком без возраста. Словно 14 лет это просто ничто. Он ощущал себя старым, как мир, и молодым, как новый день. Он был счастлив. Рив ждал их около окошка кас и передал Дженни пропуск. Это был браслет из толстой бумаги с добавлением пластика с изображением стартового флага в оранжево-чёрную клеточку. "Я теперь член команды пит-стопа?" удивилась Дженни. "Я даже не знаю, как поставить запасное колесо". "Нет, это просто даёт тебе возможность войти на территорию, чтобы со мной пообщаться", ответил Рив. Брайан: Извини, старик, тебе ещё нет 16, поэтому в пит-стоп тебе нельзя. Тебе придётся оставаться на трибунах. Ни вопрос. Я захватил книжку, ответил Брайан, который всегда брал с собой что-нибудь почитать. Последнее время он читал всё, что мог найти о Троянской войне. Он прочитал Илиаду. Как прекрасно в книге написано о насилии. Почему никакой другой автор с такой любовью не описывал, как людям выкалывают глаза? Потом Брайан начал собирать изображения троянского коня. Он копировал все изображения, найденные в библиотеке, и скачивал картинки из интернета. Ему ужасно нравилась и привлекала идея подарка врагу, подарка такого удивительного, что враг забывал, что он плохой парень. Правда, сейчас Брайан ощущал острое чувство голода. Он был так голоден, что казалось, не сможет наесться и 10 гамбургерами. Может, с надеждой думал он: "Я начинаю расти. Этот голод знак того, что я вырасту высоким". Он представил, что стал таким же высоким, как Стивен и Риф, и перерос Брендона. В кузове стоящего поблизости пикапа находились термосумки с едой и напитками для водителя, его друзей, команды, парней и девушек. "Я подготовил тебе термосумку с едой", сказал Риф, "чтобы ты не остался без еды и не потерял связь с нас". "Чёрт возьми", подумал Брайан. Я мог бы догадаться, что это должно произойти. Мне снова начинает нравиться риф. Брайанс и Дженни попробовали посидеть на разных местах на трибунах. Они забирались высоко, спускались низко, сидели против солнца, сидели спиной к солнцу. В конце концов, они остановили свой выбор на самом верхнем ряду. Лишь там были места, на которых можно было откинуться назад, поскольку у них была спинка. Сами гонки оказались гораздо интереснее, чем они оба могли предположить. Брайан так ни разу и не открыл книгу. У них не было денег, чтобы делать ставки, но они разрезали сэндвич на четыре части и делали ставки едой. Брайан проиграл Дженни целый сэндвич, и Тани собиралась ему его отдавать. "То же мне сестра", сказал Брайан. "Ты сделал ставку и проиграл", ответила она. "Я от голода помираю. Ну, что я мог поделать? Пожалуйста, Верни половину сэндвича. Делай ставки на победителя. Это твоя единственная надежда. Трек был грунтовый, а земля на нём высохла и потрескалась. В глаза лезла пыль. Риф предупредил Дженни, чтобы она оделась во что-то старое, и она была благодарна за его совет. Её наряд постепенно становился серым. Серая пыль покрыла волосы и забиралась за воротник. Зрители орали Из громкоговорителей гремел голос комментатора, моторы ревели. Брайану и Дженни пришлось засунуть в уши беруши, чтобы не оглохнуть и не сойти с ума. Брайан втихаря попытался выкрасть часть проигранных им четвертинок сэндвича, но Дженни была на чеку и быстро убрала их. «Ты думаешь, что я слишком устала для того, чтобы беречь свою добычу?» спросила она. Эту сцену увидел Риф и рассмеялся. «Мои сестры ведут себя точно так же», — сказал он Брайану. К счастью, они меня гораздо старше, и большую часть моей жизни не находились в том же доме, что и я. Вот, держи. Я увидел, что здесь у вас происходит, и принёс подкрепление. С этими словами он дал Брайану несколько завёрнутых в прозрачную плёнку сэндвичей. Брайан критически осмотрел сэндвичи, чтобы понять, с чем они. Он не хотел есть сэндвичи с докторской колбасой, но Рив принёс очень хорошие сэндвичи с ростбифом и ветчиной. Еду тех, кто хочет вырасти выше 190 см. А когда заезд нашей команды? Мы следующие. Поинтересовалась Дженни, подпрыгивая от возбуждения на цементной скамье сидения. Брайану она в этот момент показалась очаровательной. Риву явно понравилось, что Дженни назвала его команду нашей. "Через один заезд", ответил он. "Отсюда тебя не очень хорошо видно", пожаловалась она. причём практически с любого места на этих трибунах. "Давай спустимся в пит-стоп", предложил он. "Оттуда отлично видно". Брайан понял, что Рив очень хотел похвастаться ею перед своими товарищами. У Дженни были чудесные рыжие волосы. Даже покрытые тонким слоем пыли, она выглядела изумительно. "За меня не переживай, Дженни", сказал Брайан. "Иди. Ничего себе", подумал он. "Я помогаю ему вернуть её". Терев посадил её на раскладной стол, стоявший в кузове пикапа. Так ей было лучше видно, и она никому не мешала. Находиться рядом с треком было опасно. В гонке участвовали серийные машины с усиленным двигателем, которые съезжали в пит-стоп, когда надо было что-то поменять. Команда пит-стопа, вооружённая гаечными ключами и домкратами, меняла всё необходимое. С того места, где она находилась, Дженни видела только часть трека — Но здесь, внизу, рёв мотора звучал ещё более оглушительно, и она снова засунула в уши беруши. Было даже немного приятно чувствовать себя слегка глухой. Она внимательно следила за тем, как работает Риф. Он был весь покрыт грязью. Риф временно присоединился к соседней команде на пит-стопе и помог поменять шину, потому что в той команде не хватало одного человека. Мокрые от пота волосы Рифа неровно прилипли к голове, а его щёки были розовыми из-за того, что обгорели на солнце. На левой руке Рива были подтёки масла. Дженни казалось, что она в жизни не видела мужчину красивее. Солнце неумолимо пекло. Когда жарко и сильно печёт солнце, ты перестаёшь думать, ты просто начинаешь спекаться. Так что же хотела Ханна в этой жизни, подумала Дженни? Просто быть наблюдателем, не участвовать не рисковать. Найти секту, в которой за неё будут думать и решать, а потом что-то, ну что именно подтолкнуло её украсть ребёнка. Я не против того, чтобы всю жизнь быть наблюдателем, подумала она. Я готова лежать на солнце до тех пор, пока кости не превратятся в пыль. Но даже если я ничего и не делаю по поводу той папки, я являюсь не наблюдателем, а участником. В папке содержатся факты Я всё равно маленькая девочка, которая не может слезть с раскачивающихся качелей. Я парашютистка, неуверенная в том, раскроется ли парашют. Машина номер 64 команды Рива была раскрашена оранжевым цветом с неоновым отливом и готова к своему первому заезду. Рив и другие члены его команды трусцой бежали вокруг машины, выезжавшей на трек. Дженни в кузове пикапа встала со стула и прокричала «Удачи!». Но за рёвом мотора в 30 машин без глушителей её никто не услышал. Она начала размахивать руками и сделала несколько движений чирлидеров. Никто не обратил на неё внимания. Команда пидстопа машины номер 64 радостно хлопала друг друга по спинам и плечам, и их болид присоединился к гонке. Дженни потрогала свой сделанный из бумаги и пластика браслет. Этот браслет был очень твёрдым. Он не рвался, и он не выцветает со временем. После того, как Дженни узнала себя на фотографии на пакете молока, она поняла, что уходя из дома, Ханна не взяла с собой ровным счётом ничего. Она не захватила с собой ни браслета, ни платья, в котором была на выпускном балу, ни фотоальбома выпускного класса, ни флейты. Потом Фрэнк и Миранда упаковали вещи дочери и отправили их пылиться на чердак. Дженни любила хранить вещи, напоминавшие ей о прошлом и обо всём хорошем, что она в этом прошлом пережила. И "Если бы я пошла на запад", подумала она, "что бы я с собой взяла? Взяла бы я этот браслет, который будет напоминать мне о Риве, Брайане и этих гонках? Или бы я всё оставила и ничего с собой не взяла?" Но в этом случае всё, чем я владела, постепенно превратилось бы в ничто. Риф, размахивая руками, бегом вернулся к тому месту, где сидела Дженни. Во время гонок разговаривать можно было, если только кричать прямо в ухо. Когда она спрыгнула из багажника пикапа на землю, он взял её за руку и прокричал: "Отсюда гонку плохо видно. Пошли наверх, где сидит Брайан". Она улыбнулась. и побежала вслед за ним вверх по ступенькам трибун. Бежать было приятно. Казалось, что бег это какое-то достижение. Нельзя сказать, что я полностью участвую в гонке, думала она. Скорее я играю в прятки. Сейчас я уже более-менее вижу Ханну. Так что же я ищу? По треку проехала поливальная машина и полила грунт, чтобы прибить пыль. Потом на трек должны были выехать машины чтобы одна за другой кружиться по нему, разбивая дорогу и создавая в ней колею. Следующий заезд должен был быть не самым лучшим, потому что земля стала мокрой и скользкой. Но чуть позже трек подсохнет, станет ровным, и условия для гонок будут идеальными. Водителям машин, которые попадут в тот заезд, сильно повезёт. Состояние грунтового трека, по которому машины нарезали круги, постоянно менялось. Он не могла сложиться ситуация, когда машина какой-нибудь из команд за всю гонку так и ни разу не проехала по треку, покрытие которого находилось в идеальном состоянии. Риву в нос ударил запах выхлопа машин. Волосы Дженни щекотали его голые руки. Он надеялся, что она останется на треке до вечера, когда команда устроит вечеринку и все будут общаться и собирать оборудование. Мы пришли пятыми, простонал Брайан. А я-то думал, что мы выиграем. Пятые и тридцатые это не так уж и плохо, заметил Рив. Если всё так и будет идти, то, гляди, может и приз какой-нибудь получим. Места на трибунах не были обозначены и разделены подлокотниками. Верхний ряд трибун весь был занят людьми. Дженни с Ривом вткнулись в узенькое местечко, на котором рядом с Брайаном стояла термосумка. Дженни сидела между братом и Ривом. «К слову, о призах Дженни», — произнёс Брайан. «Можно сказать, что за хорька дикого тоже дают приз. Или как?» Брайан явно перегрелся на солнце и перестал воспринимать что-либо серьёзно. Он говорил слегка вызывающим тоном, явно дразняя Дженни. «Твой отец помогает диким животным? Что написано в документах в той папке с ярлычком «ХД», которую ты обнаружила в ящике «Оплаченные счета»? Рив обратил внимание на слово помогает. И тут его осенило. Он всё понял. Помогает. Боже, о нет. Вот это уже очень серьёзное предательство, подумал он. По сравнению с этим предательством то, что сделал я, сущие пустяки. Дженни пережила предательство Рива. Но ну вот предательство её отца она может и не пережить. На треке подняли жёлтый флаг. Машины ехали медленно и тихо. Почему Дженни не может участвовать в гонке, когда все условия для этого идеальные, подумал Риф. "Слушай, Дженни", продолжал Брайан. "Там же внутри была чеквая книжка. Тебя именно это вывело из себя". Жёлтый флаг был поднят, взмах зелёным флагом. "Я не в состоянии ей помочь", подумал Риф. На какое-то мгновение он возненавидел мистера Джонсона. и в этот момент чувствовал больше связи с Дженни, чем в те дни, когда их связывала взаимная любовь. Ради неё Риф понял ненависть и стал ненавидеть. Машины рванулись вперёд, издавая моторами почти доисторический истошный рёв. Машины ревели и носились по кругу. Точно так же, как и в жизни Дженни, они всегда возвращались туда, откуда начали гонку. Риф не рассчитывал на то, что Дженни ответит Брайану Но когда в следующий раз подняли жёлтый флаг, и рёв на треке стал тише, Дженни заговорила надломленным голосом. «Мой отец знает, где находится похитительница, и мне кажется, что он мог с самого начала знать, что меня похитили». Сказав это, она задрожала от ужаса. Фрэнк Джонсон мог знать, что она не является его внучкой, а также и то, что она не могла. что у неё были биологические родители, которые искали свою дочь. В любом случае, он оплачивает её счета, добавила она и улыбнулась дрожащей улыбкой. Мой отец помогает моей похитительнице и поддерживает её.